Глава 13 Нападение. Драконятня напоминала огромный террариум. Сухое длинное помещение, заполненное светом, который лился сверху. Крышу заменял прозрачный, слегка мерцающий купол, который не позволял ящерам улететь, но пропускал солнечные лучи. Я шла медленно, заглядывая в огромные стойла, под ногами шуршали мелкие камешки и песок, и это был единственный звук который раздавался в неимоверно длинном здании чешуйчатые зверюги дремали нижесть на солнышке работники драконятни появятся лишь к вечеру как и говорил форк после обеденное время лучшее для посещений зеленого не будет лишних глаз и ушей Вообще, этот период мне напоминал земную сиесту, когда в пик жары люди бросали работу и отдыхали. Хорошая традиция позволяет с новыми силами приступить к выполнению обязанностей вечером. Улетая, Форг взял с меня слово, что своего питомца буду проведывать каждый день, чтобы он не тосковал. Все правильно, мы в ответе за тех, кого приручили или спасли». В идеале мне следовало бы и выгуливать зеленого. Летать на нем, но я боялась без форка, а просить о помощи другого опытного всадника не хотелось. Считается, что Каролина управлять драконом умеет, и я оставила прогулки на совесть работников драконятни, которые выпускали ящеров по утрам в специально огороженный загон. Хоть я не настоящая Эрмарика, а. Приятно узнать, что наша драконятня лучше, чем у Войстали. Лишь короли имели право разводить драконов, но Вайстал им не пользовался. «Привет!» Я остановилась напротив зеленого ящера, лежащего к входу задом. Магический заслон был препятствием только для драконов, но дураков войти к чужому зверю не было. «Эй, зеленый!» Дракон продолжал лежать, не обращая на меня внимания. «Не поняла». Обиделся. С чего вдруг? Я же пришла, вдобавок с гостинцами. В корзинке лежало все, что я не осилила из перекуса, принесенного предательницей Дитой. Драконы всеядны? Так зачем пропадать добру? А я с вкусненьким пришла, сообщила искушающим тоном. Хочешь? Дракон продолжал меня игнорировать. Не голоден? В кормушке... Пестрели огромные продолговатые овощи, эдакие гигантские желтые огурцы, фиолетовую полоску. Я мало знаю о драконах, но они редко отказываются от еды, даже если сытые. Посмотреть, что я принесла, он должен. Неужели заболел? Испугаться за питомца не успела. Слева шумно выдохнули. Я вздрогнула и посмотрела туда. В соседнем загоне находился еще один зеленый дракон — Точная копия моего. Ой, точнее, этот чужой, а мой, смотрит на меня с укоризной. Зеленый, прости, не признала. Я подошла к своему ящеру, который мне откровенно обрадовался. Легко пройдя сквозь магический заслон, погладила по прохладной чешуйчатой морде и принялась угощать содержимым корзинки. Зеленый с аппетитом заглотил мясо, фрукты и заполировал все нежнейшими пирожными с кремом. «Понравилось. Слуги придут за посудой и решат, что у Каролины армарийской драконий аппетит!» Я хихикнула. «Но мою репутацию уже ничем не испортишь. Пусть думают, что хотят!» Я щерластился, как кошка, подставляя нос под мою руку. И я огладила, чесала, полировала чешую специальной щеткой на длинной ручке. Каждая минута, проведенная рядом с красивым мощным зверем, помогала расслабиться. «Хоть тебя и нельзя потискать, ты мой антистресс-дракоша!» Зеленый шумно выдохнул, а я, обхватив рукой один из многочисленных роговых шипов, прислонилась лбом к гладкому месту возле крыла. Неожиданно уютно стоять так возле когтистой лапы, которая одним ударом может лишить человека жизни. Еще недавно я бы и не подумала, что буду искать покой рядом с опасным существом. А все, форк. Он стойко ассоциировался у меня со спокойствием и драконами. Форк, кажется, я привязываюсь к этому необычному мужчине, хотя не имею права на подобные чувства. Я не должна увлекаться, не должна. Я в этом мире ненадолго, вскоре вернусь на землю, да и тело не мое. Я не вправе распоряжаться им даже исполняя его любогинь. Я поступаю плохо. Каролина не хотела отношений с Себастьяном, а я выйду замуж вместо нее. Мысли свернули в иное русло, и я похолодела. Ох, а если Форк начнет испытывать ответную симпатию? Вообще, катастрофа. Я не хочу делать ему больно. Реанимированное настроение стремительно портилось. Так, я не буду огорчаться из-за того, чего нет, и, скорее, не будет вовсе. «Ветер, как ты тут?» Девичий голос, донесшийся из соседнего загона, заставил насторожиться. Я не хотела видеться с кем-либо сейчас, после поражения. Я ведь умылась, смыла косметику с глаз, натянула невзрачное удобное платье. К вечеру я окончательно соберусь, буду блистать и одарять окружающих пренебрежением в стиле Каро. А сейчас мне нужно пережить утреннюю неудачу. Придется тихонько посидеть в загоне, пока неизвестная девушка... Намилуется со своим ящером. Ветер, что с тобой, маленький? Испугав голосе хозяйки соседнего дракона, встревожил, и я решила выглянуть. Наверняка ничем не смогу помочь, но и отсиживаться здесь неправильно. Я на минутку, зеленый. В последний раз, погладив ящера, я выскользнула из загона. Эурика тщетно пыталась накормить своего питомца желтыми овощами. Раздраженно шипя и время от времени, тряся головой, дракон переступал с лапы на лапу. «Ветерок!» Зеленого цвета, как и мой дракон Эурики, пытался уйти от ее навязчивой заботы. Он отворачивался, девушка следовала за его мордой, безуспешно пытаясь ее коснуться рукой. Ладонь Эурики светилась бирюзовым. «Контактное заклинание успокоения?» сосредоточившись на желании коснуться чешуи, девушка не увидела, что дракон раздражен. Нет, он в бешенстве. Я никогда не забуду, как меня атаковал юный линяющий дракончик. В памяти навечно закрепилось выражение глаз и особый наклон головы. Эурика же не замечала или не верила, что на нее хотят напасть. Не думая, я бросилась в загон, толкнула Эурику в сторону, мы вместе чуть не упали. «Ты что творишь?» — взвизгнула кандидатка в жены Себастьяна. Ответить я не успела, нас обеих снесло мощным хвостом. Дыхание сбилось, но каким-то чудом, вскочив на ноги, я швырнула корзинку в дракона, тем самым отвлекая его. Считанные секунды потратила на активацию кольца иллюзий, фальшивое темное пламя заструилось по моим рукам, останавливая сбрендившего ящера прыжка. «Не тронь ветерка!» Взвыла Эурика и ухватилась за мое платье сзади. Ударив ее локтем, я шагнула вперед. «Лежать!» Дракон дрогнул, но не подчинился стандартному приказу. Коричнево-оранжевые глаза зверя помутнели, отливая красным. «Лежать!» — повторила я приказ, повышая голос. Ветер не сводил взгляда с моих рук, не подозревая, что опасное пламя — всего лишь иллюзия. «Медленно уходим из загона!» Процедила я сквозь зубы. «А ветерок! Нужно понять, что с ним!» Растерянно прошептала Эурика. Я не выругалась только из-за дракона, который отвлекся на голос хозяйки и перестал реагировать на темное пламя. Напряжение сгустилось в воздухе невидимой, но ощутимой субстанцией. «Нападет на нас!» «Ящер, сейчас нападет!» Нас закрыла широкоплечья фигура. «Лежать, ветер!» Стылый голос Себастьяна буквально замораживал все вокруг. Сам принц в белой рубашке, в светло-серых брюках, напоминал гору льда. Руки расслаблены, опущены вдоль тела. Жесткий, уверенный в своих силах мужчина и безумный дракон. Кто кого. Когда кончики пальцев принца засветились зеленым, я отмерла. Вцепившись в Аурику, потянула за собой. Когда мы выскочили из загона, принц шагнул к дракону, и тот бросился. От ужаса окаменев, я даже закричать не смогла. Время будто остановилось. «Поспи, ветер!» Сердце билось где-то в горле. Принц преспокойно стоял возле рухнувшего дракона и, прищурившись, осматривался в загоне. «Отпустите меня!» — пискнула Эорика растерянно. «Пожалуйста!» — я ржала пальцы, освобождая из захвата чужую рубашку. «Ты летела на рассвете?» — спросил принц, глядя сквозь Эурику, подскочившую к своему питомцу. — Да, я всегда так успокаиваюсь, когда тяжко. Я же переживала из-за первого испытания. Себастьян поднял руку, прерывая объяснение. — Как обычно в горы, остановку делала. — Считаешь, что он что-то съел? — фамильярно на «ты», обращаясь, спросила бескультурная девица. — да да мне она уже не нравилась они чересчур близки с принцем раз общение неформальное не что то а конкретно росяной цвет уточнил принц похоже что ты прав всем том и подходят огорчилась девушка и ласково погладила дракона по лапе но как же он не учуял зловредные ягоды твой ветер не сдержан жрет что не попадя ему вкусны даже ядовитые растения «Драконы все такие!» — возмутилась урика. «И нет, мы только летали, не приземлялись в горах!» На какой-то миг я даже залюбовалась ими. На одной волне, искренне обеспокоены судьбой ящера. Идеальная парочка. Парочка? А вот уж и нет. Если хочу вернуться домой, то парочкой Себастьян будет только с Каро. Накрутив себя, я вернулась в загон, оттеснив от принца удивленную Эурику. «Раз вы нашли причину его бешенства, пора лечить». Я прокрутила браслет, попутно активируя его. «Сейчас позову звериного лекаря», — встрепенулась Эурика, но далеко не ушла. «Ваше высочество, что вы делаете?» «Пытаюсь помочь», — тихо отозвалась я, возлагая ладонь на морду ящера. Хозяйка ветра восхищенно присвистнула. «У вас есть артефакт для зверей? Это же такая редкость!» Я ее почти не слышала, погрузившись в работу с артефактом. Так странно. Я не знала принципа работы, не разбиралась в законах магии, не умела плести заклинания, но сейчас я чувствовала, как воздействует браслет на дракона. Очищение, выведение отравы через кожу, усиление регенерации. Раньше эти слова были для меня пустым звуком. Сейчас же я понимала, что происходит, чувствовала каждый процесс в гигантской туши зверя. Поразительный артефакт. Дыхание ветра изменилось, став ровнее и легче. Все. Я покачнулась, и принц придержал меня, подхватив под локоть. Кажется, все. Дракон открыл глаза, Краснота ушла, и огромный оранжево-карий глаз уставился на нас подозрительно. «Ветерок!» Эурика ласково-сюсюкой гладила зверюгу, которая несколько минут назад пыталась ею подзакусить. «Как интересно! Я ощутил изменение магического фона!» Задумчиво произнес Себастьян и шепнул, согревая дыханием мою скулу. «И это не из-за работы артефакта?» «Ваше высочество!» К загону примчались запыхавшиеся белые от ужаса работники драконятни. Оставив меня размышлять над странными словами, принц взялся за слуг. Деловитый и сдержанный, он парочкой приказов организовал поиск в загоне остатков росяного цвета, проверкой того, кто входил в первой половине дня в драконятню. Вскоре голубой лепесток коварного растения был найден, прилип к одному из желтых огурцов в полоску. Выходит отравление не случайно. Кто-то принес в драконятню запрещенное растение, надеясь спровоцировать бешенство питомца и закономерную гибель хозяина. Меня передернуло, а ведь и Урика, уверенная в своем ветре, гарантированно погибла бы, если бы не я. Собираясь во дворец, я бросила прощальный взгляд на ящера двойника моего зеленого. Двойника ключевое слово. А что, если росяной цвет должен был достаться моему дракону? Просто убийца перепутал зверей. Зачем кому-то убивать Иурику сразу после первого испытания? Лидер отбора еще не появился, неизвестно, что будет дальше. Тогда как моя смерть выгодна королю Армарии. Зябко в солнечный летний день мне стало так холодно, что захотелось завернуться в плед. И ведь никому из присутствующих не расскажешь о своих предположениях. Только с Форком я могу поделиться предположением, но он далеко». «Ваше Высочество, позволите вас проводить?» Я обернулась. «Вам разве не нужно проконтролировать расследование?» Принц криво усмехнулся. «Зачем, если все и так ясно?» «Стало не по себе, я подумала о самом плохом развитии событий. Себастьяну, настроенному против кару, ничего не стоит заподозрить ее в попытке устранить одну из невест. «Не смотри на меня взглядом, драконицы, стерегущие яйца!» усмехнулся Себастьян. «Я не собираюсь тебя ни в чем обвинять». Поневоле мои плечи расслабились. «Кто вас, светлых, знает, вы непредсказуемы в своей доброте и благородстве?» На подколку принц не обиделся. Так позволишь, Каро, проводить тебя?» «Как отказаться?» «Да и зачем, если моя главная цель участия в отборе — очаровать принца и выйти за него замуж?» «Разумеется, ваше высочество. Себастьян и на ты!» — хрипло поправил мужчина и взял меня под руку. «Ты забыла, как в день знакомства сама предложила называть друг друга по именам?» О таком не говорили ни Форк, ни богини. Что еще осталось для них тайной? Я не ответила на вопрос принца, сделав вид, что он риторический. Путь к моим покоям не близкий, и я лихорадочно подбирала темы, на которые мы могли бы поговорить с принцем, ведь не обсуждать же отравление дракона все это время. Нечего там обсуждать. Себастьян, как считаешь, целью была Эурика или я? Тишина, а затем спокойное замечание. Рано делать выводы, данных мало. Отборы под божественным покровительством порой бывают достаточно кровавы, но ты сама об этом знаешь. Да, подробнее можно? Я-то как раз не знаю. Пришлось прикусить язык, чтобы не попросить подробностей. В среднем за отбор погибают одна-две девушки, сопровождающие не в счет. «Основная причина соперничества — не исключены несчастные случаи, но самый кровавый состоялся в твоей стороне, и ты больше моего знаешь». «Ага, как же. Я никогда не интересовалась отборами, даже представить себе не могла, что стану одной из участниц». Надеюсь, прозвучало с сарказмом в стиле заносчивой кару и все таки даже ты в курсе гибели своего двоюродного прапрадеда и его невесты в храме ушедших я энергично закивала хоть вообще не понимала о чем идет речь печальная история но для меня звучит как легенда а в этом вся ты кару а в голосе себастьяна послышалось осуждение интересуешься только своей персоной а ведь твой предок обещал стать самым невероятным королем Дизгара. прогрессивным и справедливым Может, поэтому его и убрали, чтобы не высовывался. Решив не шокировать принца дальше, оставила свое мнение при себе. Любопытство грызло, как оголодавшая собака кость, но я стойко с ним боролась. Ничего, свяжусь с форком и стребую с него ответы на накопившиеся вопросы, лишь бы не забыть их. Например, как отреагирует ветерок на мою помощь? Не станет ли у меня на одного дракона больше? В моем подъезде жила одинокая женщина с десятью кошками, на которую косились все соседи. Хоть повода и не было. Питомцы не создавали проблем. Так вот, я не хочу, как она, коллекционировать животных. Мне зеленого с головой хватает. Кстати, есть слова «кошатница», «собачница». А как назвать хозяйку нескольких драконов? Драконятница? Мать драконов, ёкарной бабай. Мысленно стукнула себя по губам, слова-паразиты из родного мира опасны. Однажды, забывшись, могу произнести их вслух, что вызовет ненужные вопросы окружающих. В какой-то момент беседа зачахла, принц не стремился говорить на пустые, предписанные этикетом темы. Но молчание не тяготило. С красивым мужчиной можно и помолчать, особенно когда он ведет тебя под ручку. Девичьи сибетания я услышала и тотчас насторожилась. На земле существовал закон подлости. Стоит не накраситься, не помыть голову, как на задворках города внезапно встретишь бывшую или заклятую подружку. На дисгаре закон тоже сработал. Навстречу по широкой усыпанной белым как соль песком дороге лебедушкой плыла принцесса Марибель в окружении Фрейлин. В толпе ярких, как цветы девиц, я увидела также участниц отбора и нескольких сопровождающих. Сестра Себастьяна внешностью удалась в мать. Вместо жгучей черной шевелюры у нее были тусклые льняные волосы, бледная кожа, светло-серые водянистые глаза и узкие губы, а еще отсутствовала грудь и, как вскоре выяснилось, манеры. «Себастьян!» — тонкий голосок Мари Белли мне тоже не понравился а мы решили посмотреть новорожденных дракончиков, составишь нам компанию?» Меня проигнорировали. «Как мило!» «Марибель, твое приглашение неуместно?» — сухо ответил Себастьян. «Я ни на что не променяю общество, ее высочество Каролины». «Где ее высочество?» — вроде бы искренне удивилась девчонка, глядя на меня, как на пустое место. «Ах, простите, не признала, вы обычно ярче». Некрасиво, грубо, вопиющая, откровенная поддевка. Зато сразу понятно отношение. «Марибель!» Принц явно собирался сделать замечание сестре, но я с силой сжала его руку, и он не договорил. Моя беззаботная улыбка явно не понравилась летней хамке, но как-либо отреагировать она не успела, я заговорила первое, притом с подчеркнутой печалью в голосе. «Себастьян, что же вы не сообщили, что в ли упадок экономики?» «Странный вывод, Каролина», — удивился принц. «Несмотря на периодические нападения Кайлапа, королевство, наоборот, переживает подъем». «Да, я решила, что вашему отцу не хватило денег на учителя этикета для дочери», — сладким тоном объяснила я. «Теперь понимаю, что некоторые личности просто необучаемы». Принц усмехнулся, кажется, в этот момент он был всецело на моей стороне, а я расслабилась, хотя несколько минут назад переживала, что меня увидят не при параде. На самом деле это страх Каролины с земли. Даже без капли косметики на лице и в простом платье Каролина с Дизгара оставалась притягательной. — Вы правы, ваше высочество, — кивнул Себастьян. — Я начинаю подозревать, что кое-кто прогуливал занятия. Поджатые губы раздраженной Марибели сейчас напоминали тонкую ниточку. Вместо извинений она сделала щедрое предложение: если тебе так нравится общество бывшей невесты, бери ее с собой, Себастьян. За предельная наглость. Нет, и тебе с подругами не рекомендую. Один из драконов отравлен росинным цветом. Принц не успел договорить. Дракон напал на людей? — скричала землячка моего тела на Динхолей. Она посерела еще больше и потеряла сознание. Сопровождающий ее мужчина, такой же млеклый и худой очкарик, не успел подхватить, и девушка упала на дорожку. «Разиня!» — а выругалась баронесса гресток и, колыхнув пышной груди, присела возле впечатлительной девушки. «Невольная похитительница моей речи обладала не только большими прелестями, но и сердцем» а она, единственная из окружения принцессы, бросилась на помощь пострадавшей. Естественно, Себастьян тоже не остался в стороне и поспешил к обморочной кандидатке. Проверив пульс, взял ее на руки. Отмерли, засуетились и остальные. «Ах, бедняжка, какая тонкая натура!» С неприкрытой завистью причитали фрейлины, наблюдая, как Себастьян относит девушку в тень раскидистого дерева на широкую скамью. Теплый камень всяко лучше песчаной дорожки. «В детстве Надин видела, как обезумевший дракон сожрал нашего опекуна, с тех пор боится ящеров до потери сознания», — извиняющимся тоном сообщил парень в очках. «Как же его зовут?» «Лорд Халей, ваша сестра точно ничем не больна», — брезгливо поинтересовалась принцесса. Я вспомнила, что Надин Халей все же мне непосторонняя подданная Эрмари. Без помех, пройдя сквозь толпу разодетых в яркие платья Фрейлин, опустила руку на лоб девушки и активировала артефакт исцеления. «Ох!» — она очнулась через считанные секунды. «Простите!» «Не стоит извиняться!» — мягко заверил Себастьян, беря ее за руку. «Как себя чувствуете?» Мило порозовев, девушка смущенно прошептала. «Я в порядке!» А люди, на которых напал я ящер. Никто не пострадал. Его высочество вовремя вмешался, поспешила ответить. Я, не желая, чтобы принц упоминал, на кого напал дракон. Подняла глаза и встретилась взглядом с Марибель злость, раздражение, презрение, ненависть. Что я ей сделала, раз вызываю настолько сильные негативные эмоции? Точнее, не я, а принцесса Каролина. Появился еще один вопрос, который сегодня же задам форку. Через полчаса, когда Надин почувствовала в себе силы идти самостоятельно, мы продолжили наше возвращение во дворец. Да, вместе с принцессой, ее фрейлинами и президентками на сердце Себастьяна. Марибель вцепилась во вторую руку брата, не интересуясь его желаниями. Понятно, что со столькими свидетелями толком не поговоришь, но даже в такой ситуации Себастьян не позволил мне скучать. «Всего один вопрос о столице, и он поведал о самых интересных достопримечательностях Грина». «А если хочешь, Кару, я покажу свои самые любимые места», — с воодушевлением предложил Себастьян. «Идеальная возможность сблизиться!» Я радостно кивнула. «Хочу, мне нравится Грин, я почти влюбилась в него». Принцесса, которую мы дружно игнорировали, не применула возмутиться. «Брат, а тебе не кажется, что чересчур выделяешь ее высочество? Что скажут другие кандидатки?» Девича щебетание позади смолкла. Тихо, но твердо принц произнес. «Нет, не кажется, у всех девушек будут равные возможности узнать меня лучше». «То есть, каждый ты покажешь столицу?» Возликовала Марибель и бросила на меня злорадный взгляд. Лицо принца поскучнело. «Сколько нас? Двенадцать?» К последнему свиданию Себастьяна освоит профессию гида, и я пришла ему на помощь. Зачем же повторяться? Каждая кандидатка заслуживает оригинальное свидание, княжна Маргуль любит оружие, покажите ей свою оружейную. Принцесса Шайшай -Шай не откажется побывать на Оранжевом озере на окраине Грина, а... А близнецы Иван Мор сходят с ума по украшениям «Своди в нашу сокровищницу, брат!» Перебив, ехидно добавила Морибель. Вот зря она так, а вампирессам не понравится язвительность в их адрес. «Марибель, ты забываешься», — холодно произнес Себастьян. «Я не хочу видеть тебя на ужине». «Себастьян!» — А возмутилась невоспитанная принцесса. «Дашь еще один повод и потеряешь статус судьи», — добавил принц. Марибель покраснела от злости. «Прошу прощения, я в самом деле забылась». Она рванула вперед, будто под ней земля горела. Фрейлины поспешили за своей госпожой. Не обращая внимания на двух кандидаток с их сопровождением, я требовательно поинтересовалась. «Ваша сестра судит наши выступления? Кто еще? Может быть, ваша старая нянюшка?» Каюсь, от иронии было удержаться тяжко. «Хорошая идея, жаль, я не догадался», — невозмутимо произнес принц. Отбор предполагает участие близких людей, тех, кто знает меня достаточно хорошо. Таков закон, Каро. Странно, что ты возмущена. Ну, Форк, почему я не знаю того, что по-настоящему важно? Я не возмущена, а раздосадована тем, что твоя сестра относится ко мне с предубеждением. Она расстроена твоим прошлым поведением. Странно, что ты ждала от нее дружеских чувств. Я постаралась обойти скользкий момент, переспросив. Так кто еще оценивает кандидаток? Мы остановились возле двери, ведущей в мои покои. На один холе с братом прошли мимо, их комнаты находились в самом конце длинного коридора. Отец, мой брат и верховный маг, жрица гармонии главный советник, люди из моего ближнего круга. Шесть человек вместе с Белли. А ты? Я судорожно подбирала слова, опасаясь выдать свою неосведомленность правилами. Ты не сожалеешь, что не можешь выбирать? Я потеряла возможность оценивать, раздело дошло до божественного отбора, но у меня осталось право подарить одной из невест иммунитет. Себастьян не выглядел расстроенным. Иммунитет? удивилась я. Защиту от выбывания даже той девушки, которая набрала меньше всего баллов, пояснил принц. Стоять возле двери дальше глупо. «Ваше Высочество, благодарю, что проводили меня», — церемонно произнесла я и открыла дверь, тем самым деактивируя магическую защиту. Прямо у порога, как издевательство, лежал алый лоскут шелка. Отстраненно отметила, что из такого у меня пошито платье для следующего этапа отбора. Красивый, безумно идущий мне наряд был». Полгостиной усеивали остатки моих платьев.